Что касается опровержения лжеучения генетлиаков и астрологов, почитающих богиню Фортуну, то об этом говорит Исидор Севильский. Генетлиаками они называются потому, что наблюдают звезды, под которыми родился человек. Обыкновенно же их называют астрологами. По его мнению, слово Фортуна происходит от фортнитум случай. Эта богиня как бы высмеивает деяния и стремления людей превратностями и случайностями судьбы. Поэтому она называется также слепой. Она бросается каждому без учета его заслуг. Это мнение Сидора. Верить в подобную богиню – идолопоклонство. Противоречит также вере и учению философов, утверждение, будто порча ведьмами – «Тело людей и созданий божьих вообще происходит от богини Фортуны, и будто ведьмы созданы для того, чтобы заниматься колдовством». Кто хочет, пусть посмотрит сочинение святого Фомы «Сумма против язычников», где говорится об этом подробнее. Тем, у кого этой книги не имеется под рукой, мы напомним из нее следующее. Человек находится под влиянием трех причин, нисходящих с неба. Эти причины приводят в действие волю, рассудок и тело. Деятельность воли зависит непосредственно от Бога. Деятельность рассудка руководствуется ангелом, а деятельность тела – светилами небесными. Выбор и хотение добра зависит от Бога, как это и говорится в притчах. Сердце царя, здесь идет речь о царе, потому что он может с большей силой противодействовать, чем другие люди, находится в руке Господа, и он направляет его куда хочет. Наша познавательная способность управляется Богом через ангела. То, что исходит от тела, будь то внешние или внутренние действия, служащие человеку на потребу, управляется Богом с помощью ангелов и через посредство светил небесных. Ведь святой Дионисий говорит, что светила являются причинами того, что совершается на земле. Но эти причины не есть непреодолимая сила, так как человек телесно стоит под влиянием небесных тел, по рассудку он подчинен ангелам, а по хотению зависит непосредственно от Бога, то может случиться, что человек, не слушая Божьего внушения и увещания добрых ангелов и находясь под влиянием телесного аффекта, склоняется к тому, к чему влекут его светило. Это приводит к тому, что и воля, и рассудок попадают в тени это злобы и заблуждений». Однако представляется невозможным попасть через посредства светил небесных в такие тенета заблуждений, в каких находятся ведьмы. Хотя бы влияние этих светил приводили даже к кровопролитию, воровству, грабежу и к еще более отвратительным проступкам. В своем сочинении о Вселенной Вильгельм говорит, и это подтверждается опытом, Если общественная блудница посадит оливковое дерево, оно останется бесплодным. Если же его посадит добродетельная женщина, оно принесет плоды. Врач при врачевании, крестьянин при сеянии, солдат при атаке производят под влиянием соответствующих светил то, чего иные, производящие ту же работу, не могут совершить». Что касается опровержения случайности в событиях, то надо заметить, что существование судьбы, фатум, может быть понято только так, как этому учит католическая церковь. Всякое иное толкование еретично. Если понимать судьбу, как язычники и некоторые астрологи, считающие, что изменение констелляций созвездий производит строго определенное изменение в нравах народных, и что тот или иной становится колдуном, а другой — героем нравственности в полной зависимости от созвездий, под которыми он родился или был зачат, то это учение не только неверно, но и еретично и заслуживает проклятия. Ведь это учение уничтожает заслугу добрых дел и сводит на нет милость Божью, а также ведет к великому заблуждению, будто бы Бог является причиной наших несчастий и тому подобное. Поэтому судьбу в этом смысле надо отрицать как несуществующую. Ведь и Григорий Великий в поучениях сказал... «Да будет чуждо сердцам верующих приписывать судьбе какое-либо значение».